План вооруженного захвата Индии Красной Армии существовал еще с ленинских времен и был составлен один из наиболее блестящих стратегов, доставшихся большевикам в наследство от проклятого прошлого, генералом Брусиловым, хотя прославленного полководца Первой мировой войны и раздражало, что большевики всех Ограбили, всех измучили, всех репрессировали в свою личную пользу. А еще пуще злили юркие жидочки, наставлявшие генерала в его работе во имя светлого будущего. Старый монархист служил новой власти, верой и правдой. Его план захвата Индии заставляет думать что кроме Николаевской академии Генерального штаба, он успел закончить и политическую академию имени Плеханова, недавно разогнанный Сталиным за ярко выраженный троцкизм. Видимо, старого генерала тоже увлекли идеи мировой революции, столь близкие к вековым идеалам русского экспансионизма, что новая терминология не могла затмить их привлекательность. Можно подумать, что большевики первыми додумались до захвата Индии. Об этом мечтал еще Петр, а практически пытался осуществить захват еще Павел I. При всех царях русская граница с завидным постоянством раздвигалась во все стороны, и недаром императрица Екатерина Как-то воскликнула. Слава Богу, что на севере мы граничим с Ледовитым океаном, а то бы никаких войск не хватило. Так что чем-чем Индии товарища Сталина было не удивить. Равно и Персидским заливом. Удивить было нельзя и соблазнить тоже. Сталину нужна была Европа, поскольку если она будет захвачена, всем этим экзотическим странам просто деваться будет некуда. Как попасть в объятия Советского Союза, превратившись по методике идеологического отдела ЦК ВКПБ в братьев навек? Молотов вернулся в Москву вместе с Деканозовым, который представил Сталину аналитический доклад советского посольства в Берлине с прогнозированием политики Германии в обозримом будущем. В отчете, в частности, указывалось, привлечение СССР на сторону Германии является основой внешнеполитического плана Германии, нацеленного на быстрейшее победоносное окончание войны с Англией. Сталин поинтересовался у Молотова и Деканузова, каково их мнение относительно подобного вывода нашей берлинской резидентуры. Поскольку этот документ пришел по линии НКИДа, подобного вопроса можно было и не задавать. Оба были совершенно согласны. Да, немцам очень бы хотелось видеть нас союзниками. Но нам такие союзники, как они, совершенно не нужны. Нам вообще не нужны никакие союзники. Все задачи Советский Союз способен решить самостоятельно, руководствуясь только собственными интересами. Настроение Сталина улучшилось. Было приятно видеть, что Гитлер его боится. И правильно делает, что боится. Петля, которую Сталин так ловко набросил ему на горло в августе-сентябре 1939 года, стала затягиваться даже быстрее, чем он думал. Его тревога по поводу того, что провалился летний план сокрушения Гитлера совместно с англо-французской коалицией, давно улетучилась. Нынешняя обстановка была куда как благоприятнее. Перестала существовать французская армия. Англичане далеко на своих островах, и ему, Сталину, не придется ни с кем делиться лаврами и добычей.